яна он встретил? Думаю, да. И помог ему? Думаю, нет. Тогда зачем нужен этот эксперимент? Мы на Янцах не экспериментируем, мы их лечим. Лана... Удивленно расширила и без того огромные глаза. Арку показалось, что всю комнату заполнило голубое сияние. «Объясни». «Ну что ж», — вздохнул Арк, — «от меня всегда требуют объяснений. Дело в том, что янцы так или иначе тоскуют о прошлом. Это своеобразная ностальгия, болезнь». Не древние века, а легендами, самые сладкие воспоминания о детстве. Мы думаем, что со временем нашей юности мир хуже. Разве это не так? Всякая болезнь требует лечения. И вот одни носятся по горам, изображая ледяных янцев. Другие декарствуют на необитаемых островах или в джунглях. Третьи, переплывают океаны на лодках, плотах или бревнах. Как правило, этого хватает, и они возвращаются к цивилизации бодрыми и здоровыми. А Аллан... Алан... другое дело. Он крупнейший ученый эпохи. И в то же время человек с гипертрофированной совестью он вбил себе в голову, что лично ответственен за прошлое. Это стало его манией, навязчивой идеей. Он считал, что если получит возможность вернуться в древние века, то уничтожит все несправедливости, спасет загубленных гениев. Над своей установкой он работал как одержимый и в результате оторвался. В чем же ошибка? Полагаю, что прошлое изменить нельзя. Экспериментально это не доказано. Ну, конечно, однако допустим, что ценой неимоверных усилий алан закончил работу и перенесся в прошлое. И что? Он не продержится там и суток. Он погибнет. Каждый янец — сын своего времени может жить только в своем времени. Чем дальше мы уходим в развитие, тем невозможнее приспособление в прошлом. Там другая логика, другие ценности, другие понятия о счастье и жизни, не говоря уже о мелких бытовых подробностях — драконе-морте, гигиене… Нет, Арк махнул полной ручкой Я слишком оптимистичен. В одиночку Алан не продержится и дня. Но ведь ты все-таки перенес его в прошлое. Я уже говорил, что здесь другой принцип. Когда здоровье ведущего физика стало внушать опасения, я предложил Алану готовый аппарат. Это было для него неожиданным подарком. Он не стал вникать в детали, лишь ознакомился с общим принципом. Он поверил мне, что объяснимо состоянием лихорадочного нетерпения. Арк перещелкнул зеленый тумблер. Алла рвался к щену. А я хотел спасти его здоровье. подобные мании лечится шоком. Вот и пришлось к нему прибегнуть. «Смотри, смотри!» Возметнулась Лана. Он шевельнулся. Арк... Мельком глянул на разноцветные огоньки пульта и засеменил к узкому столу, на котором лежал алан Опять торопится. Недовольно бормотал он. Куда торопится? На его месте я бы поспал. Защитный колпак над столом подернулся прозрачной голубоватой пленкой и медленно растаял. Короткие, почти белые ресницы Алана дрогнули. Он открыл глаза...